Глава 12. Я не помнил, как добрался до медицинского корпуса и умудрился еще и Энди не потерять. На входе она вытащила свою ладонь из моей, но я снова перехватил ее крепче и втянул следом за собой в двери. Корпус был заполнен детьми. Они сидели на полу, лежали на кушетках и ходили следом за взрослыми. Со всех сторон слышались плач, всхлипы и вопросы про родных. Я слышал, как Энди поинтересовалась, может ли она помочь и все же выскользнула из моих рук, а я увидел Харта, у дальней палаты и бросился туда. Грудь сдавила от едва выносимого страха и радости. Лина сидела на кушетке в смотровой, худая, чумазая, в оборванной робе и с застывшими глазами. На мое появление встрепенулась, вмиг меняясь, и бросилась ко мне. «Папа!» — повисла в моих объятиях и разрыдалась. Казалось, сердце не выдержит и лопнет от жалости в первые секунды. Я зажмурился, машинально отмечая запах Гарри, земли, крови и пота, которыми пропитались волосы дочери. Невероятными усилиями заставил себя открыть глаза и взглянул на доктора. «Как она?» «Удовлетворительно», — кивнул тот. «Ни переломов, ни ран, ни заражений, ни повреждений другого рода». Наши взгляды с ним встретились И он кивнул красноречиво, намекая мне на род повреждений. Мы взяли анализы, по ним дополню картину позже. Прокурор Харт сказал, у вас будет индивидуальная палата. Вы можете забрать девочку. Я обернулся к Харту. «Спасибо», — тот кивнул на двери. «Идите позже поговорим». Лина так и повисла на мне, не разжимая объятий. «Малыш, поговори со мной». Тихо попросил я, когда за нами закрылись двери палаты. «Пап, а где мама?» Проскулила она жалобно. «Я позвоню ей сразу, как отправлю тебя в душ». «Она приедет?» «Конечно, сразу же. А пока давай помоемся и поедим, хорошо?» Лина судорожно кивнула. Смотреть, как она похудела, было невыносимо. Я настроил ей воду в душевой и оставил двери приоткрытыми, прислушиваясь к каждому звуку. Видел, что она иногда будто застывает, не в силах перестать вспоминать что-то. «Лина!» — позвал у дверей на очередное затишье. «Ты как?» «Иду!» — сдавленно отозвалась она. «Я так давно не видела себя в зеркале!» Я сжал зубы до боли в челюстях и медленно опустился на колени. Никогда еще меня так не сгибало в эти месяцы поисков и поддержания слабого огня надежды в душе. А теперь вот она, в шаге. Вернули. Но внутри моего ребенка все выжжено и предано. Спасти жизнь только половина дела. Да, я был в этом специалистом, но понятия не имел, как все исправить и жить дальше. «Выйдешь ко мне?» Я попытался сказать это спокойно и твердо, но знал. Лина всегда меня чувствовала таким, каким я был на самом деле. Она бесшумно вышла из ванны, как привидение светлые волосы разметаны по худым плечам глаза красные нос припухший я притянул ее к себе и крепко обнял мне мистер Харт говорил что это благодаря тебе всех спасли прошептала она мне на ухо а я поднял её и понес к кровати я сейчас тебя уложу а сам схожу за едой что ты хочешь нас уже кормили в вертолете пожала она плечами смущенно но я буду все что угодно и сладкую булочку очень хочу я провел по ее волосам все еще не веря но сказал другое я верил что верну тебе а я знала что ты придешь за мной слабо улыбнулась она и когда я уже направился к двери она тихо спросила пап а ты вернешься к нам я обернулся задохнувшись от тоски в ее взгляде я буду с тобой столько сколько будет нужно мне бы хотелось чтобы ты Вернулся насовсем. Пришлось вернуться и опуститься рядом с кроватью, заглядывая ей в глаза. Мы подумаем, как сделать так, чтобы всем было хорошо, ладно? Я бы хотел быть все рядом с тобой чаще. Мне казалось, что лучше быть честным. Только в глазах дочери снова застыла та эмоция, которую увидел первый. И я испугался, что моя правда сейчас слишком неподъемное для нее испытание. И я буду рядом, слышишь? Она судорожно кивнула. Ты позвонил маме? Нет. Да, она скоро будет. Уже в коридоре я набрал Эмму и сообщил ей новость. Она долго рыдала в трубку на взрыд, и я не был уверен, что точно услышала, что я просил с собой взять. Детей слишком долго везли, эту ночь они все проведут здесь. Но завтра им тут будет нечего делать, и это терзало и рвало на части. Мне хотелось довести дело до конца, потому что смотреть в глаза собственной дочери и знать, что все еще не кончено, невыносимо. Нужно было додавить этих тварей. Но Лина сейчас важнее всего. И завтра мне, скорее всего, придется уехать с ней. Погруженный в мысли, я оказался в столовой, неожиданно сталкиваясь с Энди лицом к лицу. Она помогала кормить детей и как раз несла поднос от столиков. А я просто сцапал ее и увлек в сторону. «Как она?» «Плохо», — выдохнул я. «Ты нужна мне!» «А ей нужен ты!» — заглянула Энди в мои глаза. «Я даже не знаю, что говорить ей!» — растерянно покачал головой. «А ее мать скоро будет!» — Энди вздохнула, хмурясь. «Я буду здесь помогать!» — заявила решительно. «Закончу, загляну к вам, ладно?» «Хорошо!» — я коротко коснулся ее лба своим, быстро притянув к себе и выпустил. Только зверь отказался принимать происходящее. Ему хотелось повесить и эту девчонку себе на шею, чтобы не смотрела так, будто все еще была чужой. «Не вздумай передумать», — сдвинул я брови, беря из ее рук под нос едой для Лины. «Ты поняла меня?» Она раскрыла глаза от неожиданности и усмехнулась. «Я не думала...» «Вот и не думай! Я жду тебя», — сдвинул я брови. «Хорошо», — улыбнулась Энди. Что-то снова сдавило в груди дурным предчувствием, когда наши взгляды встретились, но я был уже не в состоянии отличить одно от другого. Проследил, как она направляется к окошку для выдачи, и направился к дочери. Когда я вернулся, Лина встретила возле дверей. «Что случилось, малышка?» «Тебя ждала», — тревожно выдохнула она. «Эй, все хорошо теперь будет», — поставил я поднос на стол. «Пап, а что с твоей рукой? Тебя ранили?» Тебе было больно? И тоже лечили тут? Да, задело немного. Протянул ей здоровую руку и повел к кровати. Давай, поешь. А когда мы сможем вернуться домой? Как врачи отпустят. Я смотрел, как она набрасывается на еду и все хотел спросить, что она пережила за эти месяцы. Что видела, чего боялась. Лина, если хочешь поговорить о том, что произошло, я всегда буду рад тебя выслушать и обсудить все. «Мне важно, чтобы мы смогли тебе помочь». «Я не знаю», — растерянно отозвалась она, вытирая рот рукавом больничной пижамы. «Раньше такого за ней не замечал, и наверняка будет еще много всяких новых привычек». «Просто домой хочу». После ужина к нам пришел лечащий врач с результатами анализов, а когда закончил прием, мы вышли с ним в коридор. «Скажите, как быть с ее психическим состоянием?» «Вам обязательно нужно будет обратиться в клинику за помощью», — вздохнул доктор. «Мы здесь не специалисты, можем только исключить серьезные последствия. А так все дети глубоко травмированы, само собой. Поэтому вашей дочери сейчас я тоже дал успокоительные. От него девочка будет сонливой первое время, а там уже профильные доктора будут решать». «Спасибо», — кивнул я. «Держитесь», — посочувствовал он и направился дальше. Лина уснула, а я сидел рядом, держа ее за руку, и сам понимал, жизнь изменится. Мне нужно будет разобраться во всем, что касается моей дочери. Как помочь ей преодолеть это все. А еще нужно будет не упустить Энди. Ей я тоже нужен, а она нужна мне. Рейн? Я даже не слышал, как Эмма вошла в палату. Успел только подняться и перехватить ее рядом с кроватью, прежде чем Эмма повисла в моих руках. Довясь рыданиями и не сводя взгляда с Лины. «Спокойно, все хорошо», — врал я, прижимая ее к себе. «Успокойся». «Что врачи говорят?» — глухо выдавила Эмма, успокоившись. «Физически ничего непоправимого. Потеря веса, местные воспаления, ссадины — все это обработали, но у нее стресс». Эмма, наконец, выпрямилась и медленно опустилась на стул. От ее всхлипа дочь открыла глаза, и кинулась ей на шею. «Мамочка! Мама!» всхлипывала Лина, а у меня снова дергалось сердце внутри. Сколько раз я представлял, как она плачет одна в темноте, зовет мать и меня, и казалось, что мне все это снова видится в кошмаре наяву. Мы все были больны, все нуждались в помощи. Только у меня уже было лечение, а у дочери все еще впереди.